Глава 19 О неприятных нотациях, дружеских договоренностях, невоспитанной темной феи и новогоднем бале. Я молча шла и хмурила брови. Было неприятно. «Почему ты думаешь, что Лола ценит мое отношение к ней?» спросила наконец, так как Ивар больше ничего не добавил потому что ты ее не боишься, ведешь себя по-дружески, как сравный. Она хотела, чтобы я ее боялась, мы поэтому и подрались при первой встрече. Она дырхана, прочие расы нас, если не откровенно боятся, то весьма опасаются. И тебя? Тем более меня, спокойно произнес он. А Юргис и Эверт Они оборотни, так что признали во мне Альфу нашей маленькой стаи и подчиняются. Для оборотни это нормально, повиноваться сильнейшему. Я обалдела. Рыжик и Эверт оборотни. Мам, дорогая. Но я-то не признавала Альфу ни в тебе, ни в Лоле, и подчиняться никому не собираюсь. Возмущенно выпалила, когда уторопь спала. Я знаю, поэтому Лолина вархаб и подружилась с тобой. Невозмутимо пояснил мне парень, даже не повернув головы. Поежившись от мороза, я натянула шарф на нос и дважды громко чихнула. Холодно, пожаловалось в пространство. Скоро будет еще холоднее. Я снова чихнула и подумала, что нужно будет сейчас сварить зелье от простуды и выпить, иначе слягу. И завтра же утром бежать за шубой, а уж только потом топать к следующему по списку клиенту. Тут показалась ограда школы, и мы подошли к воротам. «Иди, отогревайся, а я к ребятам. У нас сегодня дежурство, они меня ждут у здания патруля», кивнул мне в направлении ворот парень. «Ивор», — позвала я, — «спасибо». «Не за что». Боевик развернулся и пошел обратно. Я несколько секунд смотрела ему в спину, а потом в припрыжку помчалась к женскому общежитию. Этим же вечером, после того, как поела и напилась собственноручно сваренного зелья от простуды, отдала соседке долг за сапоги и попросила утром сходить со мной за компанию в меховую лавку. Лалина умела торговаться так, словно выросла где-то на Ближнем Востоке. А ведь она родом из богатой, аристократической семьи. Но ей нравился сам процесс сбивания цены, так что отдавалась она ему самозабвенно и от души. Перед сном я прокралась через переход в мужской корпус, прошмыгнула в комнате Карла и Гастона и поскреблась в дверь. «Привет!» – шепотом поприветствовала парней, войдя внутрь. «О, Кирюша!» – одновременно обрадовался и чего-то испугался Гастон. «А ты чего?» «Я к Карлу!» – улыбнулась ему и, подойдя к кровати своего напарника, присела. «Ну?» – вопросительно пробасил приятель. «Карл, ты меня любишь?» Начала я издалека. Привычного ответа, что, конечно же, он меня любит и все такое, не услышала. Хотя это давно уже стало шуткой и присказкой. В комнате повисла тяжелая тишина. А парни хмуро переглянулись. «Что?» – обиделась я. «Сами же вчера говорили, что любите. Даже жениться обещали. А сегодня, значит, маленькую симпатичную меня уже никто не любит и не ценит?» «Кира, я...» «Тебя, конечно же, люблю, ценю и уважаю», — неуверенно произнес Карл, поежился, покосился на соседа по комнате, который сделал вдруг страшные глаза и замотал головой, и закончил. «Но исключительно как боевую подругу». «То есть жениться на мне вы оба не хотите», — лукаво уточнила, пытаясь понять, что происходит. «Нет», — выпалил Карл и даже головой помотал для убедительности. Ни в коем случае. То есть я тебя тоже люблю, но только как одногруппницу и друга», – выпалил Гастон. «Да», – задумчиво протянула я, пытаясь понять, что за перемены вдруг. «Странные вы сегодня. Впрочем, мне другое и не нужно». Парни дружно выдохнули с явным облегчением, что озадачило меня еще сильнее. «Неужели они боятся меня? Так испугались моего зелья от похмелья!» Ладно, не буду спрашивать, почему вы меня больше не любите, мне нужно совсем иное. Карл, можно тебя попросить встречать меня по вечерам, если я задерживаюсь? Мне клиентов сосватали, но там много работы. Я не успеваю управиться светло, а в темноте одной возвращаться в школу страшновато. Ты не мог бы меня встречать? Например, если я не вернусь в общежитие до условленного часа, то ты сходишь за мной. Адрес я тебе буду давать. «А, это легко» обрадовался неизвестно чему мой друг. «Так бы сразу и сказала. Я и сам собирался с тобой об этом поговорить, а то...» Он резко замолчал, не закончив фразу и потер шею. «Что, изверг с тобой уже побеседовал?» заподозрила я. «Побеседовал», – нехоть осознался он и покосился на Гастона. «Изверг он такой», – покивала я. «Встретил меня сегодня и пропесочил по полной программе. И чего ему не имется?» Заботился бы о своей девушке, а то воспитывает меня, словно он мне папа или старший брат. Парни снова переглянулись. И чего у них за игра в гляделки сегодня? Но ничего не ответили на мое сетование. Пришлось мне с ними попрощаться, оставив предварительно Карлу адрес, по которому я планировала завтра работать. Утром мы с Лалиной помчались в меховой магазин. Там моя соседка почти полчаса выносила мозг торговцу, сбивая цену на шубу. Эльф уже за сердце хвататься начал, на что она ему заявила, что даже если у него сейчас случится сердечный приступ, мы его на пару откачаем и будем дальше осуществлять покупку шубки. Вот для этой симпатичной ведьмочки. И, мол, вообще, господин хороший, вы только посмотрите на ямочки на ее щеках. Видите? И вы еще смеете отказываться скинуть немного цену? Сердца у вас нет. Уходили мы из лавки эльфа, довольные до невозможности. Я куталась в пушистую теплую обновку, а Лолу потрясывала от порции адреналина. Она по-настоящему кайфовала от процесса торговли. Весело рассмеявшись, я отдала соседке свою свернутую курточку, дабы она отнесла ее в общежитие и побежала на место сегодняшней работы. Дни до празднования Багонга промчались очень быстро. Я много работала, так как господин Азиль, хозяин книжного магазинчика, выдал мне второй список клиентов. Я заглянула к нему, чтобы поблагодарить за пятерых предыдущих, и получила новых. Также он мне передал отзывы тех, у кого я уже поработала. Они были весьма довольны и собирались рекомендовать меня своим знакомым и компаньонам. Я была счастлива. Да я за пять дней заработала денег больше, чем получила за все сделанные для студентов обереги за несколько месяцев. По вечерам меня встречал Карл. Когда один, когда вместе с Гастоном, Мальдином или Ривалисом. Если нас оказывалось больше, чем двое, то мы заходили по пути в таверну, где подавали невероятно вкусные пирожки и ягодный взвар. И какое-то время сидели там и болтали. Ивара и его друзей я за эти дни ни разу не встретила. Но кто-то из моих парней обмолвился, что те сейчас тоже почти все время проводят на службе. Праздники, для патруля много работы. Так незаметно и наступил день накануне Багонга. В школе должен был состояться новогодний бал, так как почти все адепты и преподаватели уже вернулись с каникул. Ведь оставались всего два последних свободных от учебы дня, а затем нам вновь предстояло сесть за парты. Бал, бал, бал. Как много в этом слове для тех, у кого есть праздничное платье и туфельки. У меня они имелись. На этот раз у меня было и время на то, чтобы их купить. И главное, я наконец-то получила финансовую возможность сделать это. А еще у меня совершенно неожиданно отросли волосы. Хотя почему неожиданно? Очень даже ожидаемо, если верить словам Ривалиса. Тот шампунь, который он подарил мне на день рождения, творил невозможное. После мытья им волосы за сутки отрастали на пару сантиметров. Я начала использовать его ежедневно, когда узнала, что именно не так с длиной моих волос. Оказывается, в межреальности и в большинстве прочих магических реальностей короткие волосы носили либо провинившиеся перед законом женщины, им волосы отрезали в знак судимости и воспрещались стимулировать их рост либо особы легкого поведения, либо искательницы приключений, наемницы, промышляющие на большой дороге авантюристки и прочие сброд женского пола. Услышав об этом, я была в ужасе. Мне и в голову не приходило, что когда я разгуливала по городу, на меня смотрели как на одну из этих особ. Тот и риф так смущался и краснел, когда дарил мне шампунь. Но сейчас я могла похвастаться отросшей шевелюрой из которой мы на пару с Лолой соорудили мне прическу. Дырхана умела делать их легко и быстро, благо опыт имела немалый. Я со своей стороны помогла ей справиться с корсетом дивного вечернего платья. Сама тоже принарядилась в обновку, после чего мы заглянули к вернувшейся из поездки к родителям Тельтини. Эльфичка была еще не готова и сказала, что отправится на бал со своей соседкой по комнате. Так что мы с лолой вдвоем спустились в холл женской части общежития, учитывая погоду и праздник для нас установили временный портал, ведущий непосредственно в главный корпус, чтобы девушки не бегали по снегу в легких туфельках и нарядных платьях. А в главном корпусе играла музыка, сновали разряженные шкалеры, девушки блистали драгоценностями и дефилировали на высоких каблучках, демонстрируя парням декольте И затянутые в шелка и тафту тонкие талии. Лола тут же убежала от меня, увидев кого-то из знакомых, а я с улыбкой осматривалась. Ура, новый год! Тут сбоку раздалось цоконье каплучков. Я оглянулась и встретилась глазами с Саннушкой. Темная фея не изменилась себе даже сейчас. На ней было надето невероятное платье из черного густого кружева на серебряном атласном чехле а волосы она подняла высокую прическу. «Добрый вечер, магистр Корибора», — поприветствовала я преподавательницу бестиологии и фаериведения. «Адептка Золотова», — чуть склонила она голову в приветствии. Потом осмотрела меня с ног до головы и невежливо сообщила. «Вам совершенно не идет это платье. Вы зря его выбрали». Я захлопала ресницами, но ответить ничего не успела. Аннушка небрежно махнула рукой и ушла, не оглядываясь. А я стояла, как оплеванная. Это было несправедливо и очень обидно. Да, у меня был не такой шикарный наряд, как у самой феи, и даже не такой вызывающий и эффектный, как у Лолы. Но ведь и денег у меня лишних нет. Моя рачительность не позволила мне вбухать огромную сумму в платье на один раз. Вот туфли – это да, их я купила весьма недешевые, качественные красивые оплатья, Ведь понятно же, что на следующий школьный праздник надеть этот наряд во второй раз уже будет неприлично. Это как расписаться перед всеми, что у меня всего одно платье. Спасибо, мне хватило ощущения от первого школьного бала. Поэтому платье у меня было милое, хорошо сидящее на фигуре, но достаточно лаконичное. Узкие бретели, круглый вырез и длинная прямая юбка. Это такая вариация платья-футляра из плотного голубого сатина. Я стояла, часто моргая, чтобы не расплакаться от досады, и вдруг на меня сзади кто-то налетел, подхватил за талию, закружил, прижимая к себе спиной. «Кирюша, с праздником!» «Юргис!» — взвизгнула я. «Пусти чудесина!» «Почему чудесина?» — расхохотался боевик, поставил меня и обошел, чтобы встать лицом к лицу. «Потому что балбесина чудесина!» — улыбнулась я и присвистнула. «Да ты сегодня красавчик!» Рыжик причесался, сменил потертые удобные сапоги на начищенные туфли, надел нарядный костюм и шелковый галстук. «Кира, а ты чего такая расстроенная? Обидел кто?» встревоженно спросил парень, вглядываясь в мои глаза. «Да так!» — глубоко вздохнула я, стараясь прийти в себя и перестать рефлексировать. «Что уж теперь поделаешь? Аннушка темная фея. Ей по статусу полагается быть зловредной...» что она нам неустанно демонстрировала весь прошедший семестр. «Ты подаришь мне сегодня танец?» С улыбкой поклонился Юргис. «Подарю», — хихикнула я. «Ты первый, кто спросил об этом так, что хоть все танцы». «Все мне никто не позволит сохранить за собой», — дурашливо расхохотался он и подмигнул. «Ты выглядишь умопомрачительно, Кирюш. Думаю, отбоя не будет от кавалеров. Но имей в виду». Один танец мой, не забудь. Рыжик еще раз подмигнул мне и умчался, а я хмыкнула. Я еще недавно тоже думала, что выгляжу умопомрачительно, только вот Аннушка посчитала иначе и испортила мне настроение. Встряхнувшись, я направилась в парадный зал к звукам доносящейся оттуда танцевальной музыки. Почти дошла до двери и напоследок глянула на себя в установленное слева от входа в зал большое зеркало. Все девушки, проходя мимо него, в последний раз осматривали свой внешний вид, чтобы, если что, подправить прическу или разгладить складки на платье. Посмотрела я на себя и обомлела. Там стояла я, и в то же время не я, то есть, конечно, я, но почему-то не в том скромном голубом наряде, в котором явилась сюда, а в невероятном платье из блестящей тофты нежно-фиалкового цвета. Пышная, длинная юбка расшитая по подолу серебряным морозным узором подчеркивающий тонкую талию корсаж глубокое декольте с таким же серебряным шитьем по краю и кристаллы снежинок в прическе а неприлично вытаращившись на девушку в зеркале промычала я перевела взгляд на себя и неверяще потрогала ткань приподняла подолы нижние юбки взявшиеся не пойми откуда и проверила как обстоит дело с туфлями Туфли были мои, а платье не мое. Это как вообще так? «Ой, Кира!» — воскликнула подбежавшая Тельтина. «Какая ты красивая! И платье у тебя фееричное! Пойдем скорее танцевать!» Ильфийка схватила меня за руку и потащила за собой. Я только успела еще раз посмотреть на свое отражение. Мои голубые глаза в этом платье казались бирюзовыми, так что я встретилась взглядом со слегка ошалевшей девушкой в зеркале и поспешила за Тиной, а в голове что-то щелкнуло. Темная фея Аннушка, раскритиковавшая мой прежний наряд, и фееричное фиалковое платье с серебром. Фееричное! Забодай меня, комар! Надеюсь, только в полночь, когда часы пробьют двенадцать раз, я не окажусь в своем прежнем голубом футляре. К тому же у меня нет хрустальных туфелек, чтобы, убегая, оставить одну из них на лестнице да и принца, насколько я знаю, в школе отсутствует как вид. Хорошо еще, что прибыла я сюда не в карете из тыквы и с крысами вместо грумов, а с помощью портала, организованного преподавателями. Я хихикнула и под веселым взглядом Тины рассмеялась. Ну и чудеса. В зале к нам стены сразу же подскочили Ривалис и Мальдин, осыпали комплиментами и утащили танцевать. Мальдин закружил эльфичку, А мы с ушастиком чопорно раскланились, стараясь сдержать смех, и он повел меня в танцы. «Риф, я не умею танцевать местные танцы. Если оттопчу ноги, не обижайся», — с улыбкой сообщила я ему. «Переживу», — отмахнулся он одним ухом. «Клянусь», — он именно одним ухом дернул так, словно отмахивается. «Боевик я или кто?» «Зайчик ты мой», — давясь от смеха, уткнулась я ему лбом в плечо. О боже! Нет, я уже привыкла к тому, что у эльфов уши краснеют или нервно вздрагивают в моменты волнения. Но сегодня Ривалис меня поразил в самое сердце. Кира! С ноткой укоризны протянул Ривалис. Тебе не стыдно? Я подняла голову, посмотрела красавчику-блондину в лицо, потом не удержалась, снова взглянула на его уши и поняла, что меня сейчас разорвет от смеха длинные эльфийские уши украшенные кучей сережек стали торчком потом подвигались под моим немигающим взглядом затем одно ухо поникло риф прекрати чуть не рыдая попросила его я уже не могу сдерживаться ну я же зайчик прыснул этот клоун блин когда я читала об эльфах в книжках то и предположить не могла что вы такие такие красивые расправил плечи парень «Что вы такие офигенные?» Уши эльфа гордо встопорщились, и я не выдержала, рассмеялась в голос. Ревалис тоже не смог сдержаться, глядя на мое заразительное веселье. Все это время мы кружились в танце, но последний взрыв смеха нас обоих доконал. Мы буквально повисли друг на друге, хохочая и вытирая слезы. «Кирюш, я тебя обожаю!» выдохнул одногруппник. «Ух!» — отступила я от него на шаг, и огладила платье Натали. «И ведь ничего не пили. Слушай, может, тут в воздухе преподаватели смешинок намагичили?» «Нет, адептка, ничего мы не магичили, как вы изволили выразиться», произнес вдруг стоявший неподалеку декан факультета боевого фэнтези. Упс, не увидела его. Хорошо еще ничего лишнего не ляпнуло. «Добрый вечер, магистр Арон», изобразила я подобие Книксона. «С праздником!» «Добрый, Кира!» – чуть улыбнулся он и взглянул на Ревалиса, продолжавшего придерживать меня за руку. «Можно полюбопытствовать, над чем вы так заразительно смеялись?» Я засмущалась, не решаясь озвучить декану причину нашего безудержного веселья, но эльф ответил сам. «Кира считает, что я зайчик, и ее очень веселят мои уши». Со скорбным видом сообщил он Арону, а его уши снова уныло повисли. Я застонала и прикусила костяшки пальцев, сдерживая рвущийся на волю смех. А декан, кажется, понял, что я сейчас лопну и спас меня. «Позвольте пригласить вас на танец, Кира», — протянул мне руку Арон. Я дико смущалась, все же декан это декан, к тому же он у нас еще и боевую магию преподает. И гоняет, надо сказать, и в хвост, и в гриву. Халтурить или вообще не учить его задания... Это гарантированный способ прямо с лекции угодить в лекарский корпус. Ответ у боевого мага всегда один. Это не моя проблема, адепт, что вы не посчитали нужным отработать щит и контрзаклинания. Следующий. Но в праздник преподаватели тоже решили расслабиться и снять маски суровых воспитателей. Мимо нас провальсировали магистр Даяна Лайвас и ректор Новорт. Аннушка чуть улыбалась магистру Закариусу. Та еще парочка. Оба всегда в черном, оба жуткие. Обоих студенты боятся до истерических припадков. Видела Федоила в компании одногруппников. Они учились на факультете детективов и с нами, магами, практически не пересекались. Фан-бои и детекты даже жили на другом этаже общежития. Лалина, заметив метаморфоза моего наряда, с другого конца зала изобразила пантомимой свое невероятное удивление и восторг от того, что видела. Потом ее отвлекли девчонки с боевого, человечки Кариша и Анасташа и эльфийка Шамила. С последней я почти не общалась, в отличие от первых двух. Шамила была явным лидером по натуре, и наш боевой курс невольно поделился на две группы. В одной заводилой стала я, хотя и не прикладывала к этому никаких усилий. В моей свите оказались Карл, Мальдин, Гастон и Ривалис. Во второй верховодила Шамила. Со мной она власть делить не пыталась, но и дружить не хотела, а я не настаивала. Кариша и Анасташа зависли где-то посередине, осторожно балансируя на грани и не примыкая ни к тем, ни к другим. Но я с обеими девчонками ладила неплохо. Мне все эти игры в лидеров были неинтересны, я просто жила, училась и работала. А ребят воспринимала как хороших приятелей, с которыми можно потусить и пошалить, а не как демонстрацию того, что ко мне прислушиваются. К Шамиле я тоже не лезла. Пусть тешит самолюбие, если ей это важно.